Одни единицы сопоставимы, а другие нет. Например, если за одним, первый, следует двойка, а затем тройка и так остальные числа, а единицы сопоставимы в каждом числе, например, единицы в первой двойке с самими собой, а единицы в первой тройке с самими собой и так в остальных числах.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 утверждает, что числа существуют обоих родов. Одно из них, которое содержит предшествующее и последующее – это идеи, а другое – математическое, помимо идеи чувственно воспринимаемых вещей, и оба этих – рода – существует отдельно, от чувственно воспринимаемых вещей. Другие же утверждают, что только математическое число есть первое из существующего, отделенное от чувственно воспринимаемых вещей.